Музыка, будучи подобной небесам, не восторг мгновения или нескольких часов. Это состояние вечности. Густав Холст Глава 6. Музыка сфер Музыка сфер, гармония сфер, античное средневековое учение о музыкально-математическом устройстве космоса, о музыкальном звучании планет, Солнца, Луны и их сфер. Долгое время космическая опера ассоциировалась с сугубо оркестровой музыкой. Когда размышляешь о саундтреке, который бы идеально символизировал этот поджанр научной фантастики, на ум сразу приходят «Звездные войны». Композиции Джерри Голдсмита тоже хорошие тому примеры. «Звездный путь», «Чужой», «Планета обезьян» и многие другие шедевры голливудского кино. Кого бы это удивило? Густав Холст со своей симфонической сюитой планеты задал тон в начале 20 века, так что Джон Уильямс во многом взял ее за образец для «Звездных войн». Итак, обязательно ли космической опере нужна классика? В случае с Mass Effect Кейси Хэтсон как раз хотел дистанцироваться от нее, чтобы ясно показать, что его сага предлагает нечто иное. Кроме того, нужно было отличаться от музыки Knights of the Old Republic» и, соответственно, от типа композиций Джона Уильямса. Поскольку вселенная игры была вдохновлена классическими фильмами 60-х-80-х годов, музыка должна была делать то же самое, взяв стиль того времени и преподносящий определенный образ будущего, каким его тогда представляли. Забудем о скрипках, трубах и духовых инструментах и запомним только одно слово — волшебное и выразительное. Синтезатор. Правильные ноты. В то время, когда игра еще называлась SFX и находилась только на стадии прототипа, молодой композитор по имени Сэм Халик записал несколько треков в качестве демо. Он много лет хотел писать музыку для игр и особенно наслаждался саундтреком Baldur's Gate 2, что, конечно же, усиливало его желание работать в BioWare. Во время Game Developers Conference Крупнейшей ежегодной конференции профессиональных разработчиков компьютерных игр он познакомился с Джеком волом и именно его привлекли для написания тем для новой научно-фантастической франшизы от студии из Эдмонтона. Джек Волл был известен благодаря отличным саундтрекам для Miss 3 и 4, Splinter Cell Pandora Tomorrow и, конечно же, Jade Empire, для которой он написал оркестровые темы с использованием китайских инструментов. Уолл — универсал, но до масс-эффект он никогда особенно не экспериментировал с электронным звуком 70-х. Для него это была новая возможность предложить что-то новенькое, ориентируясь на темы, рекомендованные Кейси Хадсоном. Он считал, что Сэм Халик обладал природным талантом к этому жанру и пригласил его официально присоединиться к проекту в качестве сокомпозитора. В конце концов, именно Халик произвел впечатление на фронтмена группы YouTube. Он предположил, что Бона услышал трек «Uncharted Worlds», звучащий на фоне карты галактики и ставший неотъемлемой частью франшизы. Для Уолла этот трек — один из лучших, написанных его помощником. Синтез жанра Темы-ориентиры, которые Хадсон представил Уоллу и Халику, многочисленны. Конечно, присутствовали и классические композиции Джерри Голдсмита, в частности, треки «Звездного пути» и «Чужого», но Хадсон хотел, чтобы музыкальная атмосфера была вдохновлена электронной музыкой 70-х и 80-х годов. Поэтому невозможно было пройти мимо Ван Гелеса и необыкновенного саундтрека к фильму «Бегущий по лезвию», который останется одним из самых значительных саундтреков в истории кино. Помимо фильмов, Уолл и Халлик слушали в основном такие рекомендованные группы, как «Танжерин Dream. Немногие группы были также же влиятельны в электронной музыке, как эта. Также эта немецкая группа является одной из самых плодовитых. С 1970 года она выпустила более 100 альбомов, и это не считая сборников и концертных записей. Головокружительный успех. Они также написали музыку для фильмов, таких как американская версия легенды Ридли Скотта, но вдохновением служили их собственные альбомы. Первоначальный саундтрек к легенде был написан Джерри Голдсмитом, но Ридли Скотт в конечном счете обратился к Tangerine Dream для североамериканской версии. Таким образом, в одном и том же фильме встречаются сразу два основных источника вдохновения для музыки Mass Effect. Конец концертного альбома «Ricochet», записанного в 1975 году, имеет звучание очень близкое к тому, что можно услышать в Mass Effect. Это хорошо иллюстрирует, чем вдохновились композиторы для использования аналогового синтезатора, типичного для этого десятилетия инструмента. В то время эти звуки могли вызвать как восхищение, так и страх, поскольку они олицетворяли технологии и то, что могло принести будущее. Сэм Халек очень ценил то, что делал Рэй Линч, американский композитор, который в ранние годы сосредоточился исключительно на синтезаторе, прежде чем добавить к нему несколько акустических инструментов. Среди других, более скрытых источников вдохновения, исполнитель басик, а также француз Жуанес Руссель, который также является автором комиксов. Как и в случае с художественным оформлением, композиторы, по словам самого Халика, опирались на достижения предшествовавших им гигантов и предложили новую интерпретацию этих электронных звучаний, преобладающее место в которых занимал синтезатор. Эхо выборов В случае со многими играми, и с Mass Effect в частности, можно отметить роль саунд дизайнеров в получаемом опыте. Роб Блейк занял этот пост, начиная со второй части. Звуки занимают первостепенное место. Они необходимы для погружения игрока в другую вселенную. Будь то звук перезарядки кинетического щита, установка нового термозаряда или волна биотической энергии, звучащая как пространственное искажение — Они сопровождают каждое действие и проработаны так, чтобы доставлять как можно больше удовольствия. А других скорее бросает в холодный пот, как, например, от ужасающего звука, издаваемого жнецами. Даже характерный резкий звук, так в оригинале текста, но звук скорее глубокий, который слышится при нажатии кнопки «Старт» на главном экране, можно считать частью звуковой идентичности серии. Однако работа со звуком на этом не заканчивается. Роб Блейк и его команда должны были обрабатывать каждый вариант сцены по-разному, чтобы они соответствовали выбору игрока. Например, звуковая атмосфера и использование музыки радикально отличаются в зависимости от решений, принятых во время миссии по лечению генофага. Кто-то будет плакать, услышав знакомую тему после того, как Морден принес себя в жертву ради распространения лекарства. В то же время те, кто подделал результаты и распылил ложное лекарство, не услышат никакой музыки. Воцаряется тяжелая тишина, и слышны только звуки ветра и военной техники, пока обманутые кроганы радуются, думая, что они спасены. Меж двух эпох. Первоначальный шок от масс-эффект у всех был одинаков — стартовый экран. Очертания планеты на экране и несколько длинных, колеблющихся, успокаивающих и меланхоличных нот, которые через несколько секунд дают понять, что опыт будет особенным. Игра еще даже не началась, а мы уже в космосе. Эта тема под названием «Виджел» изначально не предназначалась для главного меню. Она была написана Джеком Волом для протеанских архивов планеты Илос, символа последней надежды на спасение галактики, где сотни протеан заснули в своих стазисных капсулах, чтобы никогда не проснуться. Для многих этот трек является самым знаковым в Mass Effect, настолько, что он будет использоваться в особенно меланхолические моменты остальной части трилогии. Джек Уолл и Сэм Халлик вместе пишут Mass Effect Зем, которая звучит во введении. Она единолично воплощает знаковые аспекты саги, а также служит главной темой для Шепарда. После загадочного начала с тревожным оттенком, которое создает впечатление, что мы находимся на пороге великого открытия, музыка взлетает до чего-то более грандиозного. Она подчеркивает героизм Шепарда, который мы только что для себя открыли. Эта тема также частично используется в спектр-индакшн, момент, когда подчеркиваются все качества персонажа. Таким образом, эта тема наполнена обещаниями, как загадками, которые предстоит разгадать, так и приключениями, которые нужно пережить. Этот трек также показывает, что композиторы не ограничиваются синтезатором, который иногда становится более сдержанным, выдвигая на первый план инструменты, имитирующие оркестровый звук и в большей степени выражающие эпический аспект игры. Уже упоминавшаяся ранее Uncharted Worlds осталась в памяти всех геймеров. Было важно, чтобы она не надоела, так как это одна из тех композиций, которую мы слышим чаще всего. Время, проведенное у карты галактики, может оказаться значительным, если читать все описания планет, и Uncharted Worlds удается пробудить интерес к исследованию неизведанных миров, не будучи слишком навязчивой. Музыка начинается с мягких электронных звуков, а затем сопровождается флейтой, которая привносит нотку таинственности и волшебства, что идет рука об руку с волнением перед космическими путешествиями. Джек волл пишет тему Сорена, которая символизирует почти механическую холодность персонажа, безжалостного и опасного, почти безжизненного. Этот трек мы также можем слышать регулярно, поскольку именно он звучит во время гейм Видит Бог, он может наступить быстро, если бешеный Кроган бросится на Шепарда с дробовиком. Двое других композиторов пришли на помощь Волу и Халику, чтобы написать несколько треков. Ричард Джейкс, которому мы обязаны рядом саундтреков к играм Sega, например, Headhunter, и Дэвид Кейтс, который позже займется саундтреком к анимационному фильму Paragon Lost. Джейк, Халик и Уолл совместно работали над темой The Citadel», которая звучит, когда мы впервые открываем для себя станцию и непременно воскрешает в памяти восхищение, вызванное этим поразительным зрелищем. С этой целью здесь используется оркестровая музыка, которая оказывается более подходящей для создания ощущения подавляющего величия и воодушевления перед лицом этого невероятного вида. Для разных частей цитадели Джек Волл пишет темы, которые мастерски напоминают несколько утопическую научную фантастику 70-х годов, а за Президиум» символизирует одновременно величие, спокойствие и торжественность этого места. Синтезатор, используемый для The Woods, которые мы слышим в секторах, успокаивает в первой половине трека, но раскрывает нечто более напряженное во второй. Признак того, что внешность бывает обманчивой даже в таком месте, как Цитадель. Это один из треков, который Волл любит больше всего. Для него трек иллюстрирует ощущение жизни на станции и проникновение в ее атмосферу. Наконец, для финальных титров выбирается песня в стиле «Электроник-рок», M4 Part 2 исполняется группой Founds, уроженцы Эдмонтона, как и Б.О.В., получившие известность благодаря этому сотрудничеству. Саундтрек первого эпизода отлично выполняет свою роль, предлагая треки, напоминающие научную фантастику 70-х и 80-х годов, при необходимости привнося оркестровые и эпические нотки. Этот тип синтетической музыки стал популярным с начала 2010-х под знаменем Синтвейва, и отсылки к ней можно найти в фильмах, таких как «Драйв» и «Неоновый демон», и в сериалах, таких как «Очень странные дела». Эти работы в более общем плане олицетворяют возвращение эстетики и звучания 80-х годов, и игры не являются тому исключением. Far Cry 3 Blood Dragon, Hotline Miami или Fury, которые обращаются к музыкальным жанрам Синтвейв для написания своих саундтреков, Power Glove, Perturbator, Carpenter Brute. Mass Effect на несколько лет предвосхитила это возрождение, и поэтому с момента своего выхода особенно выделялась на фоне остальной видеоигровой продукции. Это одна из причин, по которой этот саундтрек стал самым любимым в трилогии, хотя в следующих двух также есть свои запоминающиеся темы. Как и все аспекты серии, музыка развивается от эпизода к эпизоду, чтобы служить сюжету и общему тону, который хотел передать Кейси Хадсон. Стена звука Для написания саундтрека к Mass Effect 2 и значительного количества его треков Джек Волл образовал коллектив Wall of Sound — Стена звука, чтобы направить проект в нужном направлении и обеспечить его целостность. Стеной звука также называется техника звукозаписи и аранжировки, разработанная Филом Спектром в 60-е годы, заключавшаяся в многократном дублировании инструментальных партий и их многослойной записи. В современной звукозаписи стеной звука, как правило, называют записи, в которых акцент идет не на звучание отдельных инструментов, а на цельности и мощности общего звучания. Сэм Халлик и Дэвид Кейтс по-прежнему принимали в этом участие. К ним присоединились Джимми Хинсон и Брайан Ди Доминика для написания некоторых треков и аранжировок. По просьбе студии, Джек Волл и его группа создали более оркестровое звучание, стремясь имитировать боевик и не забывая об электронном звучании. Однако в Mass Effect 2 баланс полностью изменился. Тема Suicide Mission, которая частично можно услышать на стартовом экране, задает тон. Если в первой части Виджел производила впечатление парения в космосе, то эта тема начинается с серии повторяющихся высоких нот, что символизирует напряженное затишье перед бурей, которая затем раздражается и уносит за собой всех героев. Эпический трек, которым Волл был очень доволен. Результат оказался именно таким, какой он себе представлял. Указания Кейси Хатсона были ясны. Создать эпическую композицию для грандиозного финала игры. Suicide Mission прекрасно выполняет эту функцию и со стартового экрана дает желание отправиться в приключение, потому что заранее известно, что оно будет грандиозным. Отметим, что немного позже, в том же 2009 году, был выпущен пятый сезон сериала «Доктор Кто», и новая тема героя, названная am the Doctor», имеет сходство с Suicide Mission, которое заметил сам Вол. Влияние невозможно доказать, но масс-эффект уже визуально вдохновила художников комиксов и деятелей кино, так почему бы не композиторов? Отметим более общее использование лейтмотивов, позволяющее рассказать с помощью музыки более тонкую историю. Тема «Призрака» иллюзивмен слышна в начале Suicide Mission, что означает, что он является движущей силой истории, контролируя события и в некоторой степени персонажей, которые рискуют своей жизнью. Жалобная скрипка добавляет трагический оттенок к началу трека, а затем сменяется более серьезным фортепиано. Джек Волл подошел к ней как к динамической композиции, а затем приглушил, смягчил ее. В результате возникает впечатление затаенной мощи, скрытой силы, которая весьма уместно придает музыке бесплотный характер, поскольку «Призрак» известен своим неуловимым статусом. Чтобы символизировать возвращение Шепарда к жизни, начало «Лазарус Project состоит из вокальной партии, исполняющей ноты главной темы серии, всегда связанной с героем. Написанная Джимми Хинсоном «A Root Awakening начинается с другой, более сдержанной части той же темы, которая напоминает о тайне этой вселенной. Здесь она отражает дезориентацию Шепарда после пробуждения и тысячи вопросов, которые приходят ему в голову, тогда как он должен немедленно вступить в бой. Мы также находим ее следы в «The Normandy Reborn», написанной Хинсоном, когда была представлена новая версия корабля. Это особенно воодушевляющий момент как для Шепарда, так и для игроков, которые с удивлением обнаруживают SR-2 и желают только одного — снова отправиться в приключения. «Freedom's Progress» более мрачен и иллюстрирует тревожную пустоту колоний, пострадавших от атаки коллекционеров, чувство беспокойства и парящей в воздухе опасности. Конец композиции возвращает на первый план синтезатор, который по-прежнему используется, не превалируя над другими инструментами. В Humans are Disappearing снова слышится меланхолическая скрипка из Illusive Man, отражающая тяжелые испытания человечества, которые побуждают призрака обеспечить его защиту, постоянно разрушая моральные и этические барьеры. Для карты галактики Джек Волл переработал Uncharted Worlds, которую Сэм Халик написал для первого эпизода. Она превратилась в New Worlds, потому что этот эпизод действительно отбрасывает неизведанные миры своего предшественника. Mass Effect 2 делает акцент на персонажей, и они настолько важны, что на этот раз каждый из них имеет право на посвященную ему тему. Каждому композитору доверили героев, и каждый сумел привнести в музыку индивидуальный подход. Так, тема Самары Джейми Хинсона использует звучание, напоминающее о Ближнем Востоке. Для него Самара в некотором роде похожа на монаха-воина Азари, и этот экзотический штрих подчеркивает ее духовность. Тема Джейкоба — одна из самых неожиданных, поскольку Сэм Халлик написал грандиозную сюиту с духовыми инструментами в центре, но персонаж не совсем ей соответствует. В теме Тейна больше синтезатора, иногда дающего ощущение спешности и напряжения. К нему добавляются скрипки и духовые инструменты, которые символизируют его переход к действию, а затем отступают в тень. Дэвид Кейтс, в частности, занимается композициями Мордина и Гаруса. Тема Соларианца сохраняет серьезность, присущую остальной части саундтрека, включая более эксцентричные электронные звуки, которые подчеркивают неординарную личность персонажа. Что касается Гаруса, Кейт захотел привнести эмоциональный всплеск в довольно воинственную оркестровку, чтобы проиллюстрировать тот факт, что Турианец сражается не ради удовольствия. Он берет в руки оружие, потому что его возмущает несправедливость. Mass Effect 2 демонстрирует отличную целостность своего саундтрека, несмотря на количество работавших над ним композиторов. Возглавляя коллектив Wall of Sound, Джек Волл следил за тем, чтобы все не двигались в одном направлении. Он сориентировал коллег так, чтобы их треки хорошо вписывались в единство, при этом оставив им достаточно свободы, чтобы они могли выразить то, что хотели. Тон в целом более темный, как и в игре, но допускает некоторые эпические порывы, настоящим апофеозом которых становится Suicide Mission. На этот раз, выступая наравне с остальными инструментами, синтезатор больше не выделяется в качестве звезды саундтрека, но продолжает добавлять характерный для серии футуристический штрих. Внутренний звук. Невозможно говорить о композициях этого эпизода без упоминания диагетической музыки, то есть музыки, которая играет внутри игрового мира и которую также слышат персонажи. Та самая музыка, которую капитан может послушать в своей каюте, прежде чем покормить рыбок, поздороваться с хомяком, перекрасить свою броню или просмотреть сообщения. Она взята непосредственно из первого эпизода, включая Вермайер Райт с ее ритмичным темпом и The Woods для более спокойной атмосферы. Однако та, что звучит в различных клубах, которые посещает Шепард, не была написана командой Wall of Sound. Можно привести в пример "Happiness" Джона Моргана и «To hide to seek» от Комодастер, которые, соответственно, звучат в барах «Темная звезда» на Цитаделе и «Вечность» на Илиуме. Особое впечатление на игроков произвела музыка в клубе «Загробная жизнь» на Омеге. Приглушенные басы, которые можно услышать еще до входа в заведение, сразу погружают в атмосферу ночного клуба. Эта музыка, которая, кажется, найдет себе место в клубе будущего, однако не нова и уже использовалась в другой игре, а именно в Need for Speed High Stakes, вышедшей для PlayStation в 1999 году. Тем не менее, она все еще нравится людям в 2185 году. Трек под названием "Калиста" написан Саки Каскасом, который, к сожалению, умер в 2016 году. Он был одним из штатных композиторов Electronic Arts, пишущих для некоторых проектов собственной разработки, в том числе для серии Need for Speed. Музыка этого типа станет разнообразнее в следующем эпизоде, поскольку персонажи больше, чем когда-либо, будут нуждаться в празднике. Новички для DLC Композиторы Wall of Sound не принимали участия в дополнениях к Mass Effect 2. Вместо них DLC «Повелитель» и «Логово серого посредника» занимался Кристофер Леннерс. Леннерс работал как над компьютерными играми, так и над фильмами и телепроектами. В том числе он написал несколько саундтреков к Медалофона, а также музыку для сериала «Сверхъестественное». По сравнению с композициями основной игры, в его треках больше используются ударные инструменты и полностью отсутствует электронное звучание, что достойно сожаления в случае с музыкой для Повелителя, поскольку тема дополнения хорошо для этого подходила. Для DLC «Косуми. Украденная память» и «Прибытие» музыкой занимаются Саша Дикисиян и Крис Веласко, которые часто работают дуэтом. В ходе миссии «Косуми» трек «Инфильтрейшн» использует азиатское звучание, которое соответствует японскому происхождению Касуми, сохраняя напряженность, типичную для шпионской темы. Фортепиано и скрипка в «Пати Music придают изысканное меланхолическое звучание треку, подчеркивающее траур, который носит молодая воровка, и который слышен во время приема, куда должны проникнуть герои. Эти три композитора набили руку на серии, и затем работали с Эмом Халиком, чтобы создать богатый на эмоции финал. Задеть за живое. Mass Effect 3 предлагает в целом более печальную атмосферу, чем ее предшественники. Жнецы атакуют, и надежда на выживание кажется незначительной. Конечно, музыка иллюстрирует это чувство, и с этой целью еще дальше уходит от электронного звучания, чтобы подчеркнуть инструменты, которые лучше выражают эмоциональный багаж этого эпизода. Для создания главной темы Б.В. обратилась к композитору, пишущему музыку для кино. Клинт Менсел, который, в частности, написал саундтреки ко всем фильмам Даррена Арафонски «Реквием по мечте», «Черный лебедь», создал для игры душераздирающий трек «Living off». Несколько фортепианных нот, повторяемых на протяжении всей композиции, изображают подавляющее страдание, которое испытывают Шепард и все, кто переживает драму войны. Внезапно в промежутке между двумя спокойными моментами вторгаются духовые инструменты, воспроизводящие ужасающий звук жнецов, чем превосходно иллюстрирует страх, отчаяние и чувство неизбежности, охватывающий любого, кто видит приближение старых машин. Сэм Халлик чувствовал себя особенно комфортно при создании этого саундтрека, поскольку фортепиано — его любимый инструмент. При этом он не забывает о синтезаторе, которому отводится главная роль в треке Марс, и таким образом напоминает о духе Первый масс Effect. Кристофер Леннерс строго придерживается сценария, обескураживая геймеров при помощи A Future for the Krogan, который иллюстрирует менее жестокую сторону этого народа. Женский вокал напоминает нам, что их будущее также зависит от выживания Евы. Что касается темы Раноха, Саша Дикисиян и Крис Веласко добавили больше электронных звуков, поскольку вопрос о противостоянии органиков и синтетиков стоит более остро, чем когда-либо. Хотя Джек Волл не принимал непосредственного участия в этом эпизоде, некоторая музыка, которую он написал для первого, возвращается, иногда неожиданным образом. Поскольку «Цитадель» снова стала основным местом исследований между миссиями, вновь слышны темы Президиума и Секторов — The Watts. Однако именно «Тень Виджел нависает над игроками, даже если они этого не осознают. Трек используется в игре несколько раз, в основном в эмоциональных отрывках, в которых задействованы близкие Шепарда, как, например, Морден во время своей жертвы. Однако многие заканчивают игру, не замечая, что Виджил постоянно звучит в командном центре, совмещенный со звуками оборудования на такой медленной скорости, что приходится напрягать слух, чтобы заметить его присутствие. Наконец, Сэм Халик воздает должное Джеку Волу, исполнив виджел на фортепиано для Лиара Зэм и сделал Си Цитадель. Взяв показательную для первого эпизода тему на синтезаторе и адаптировав ее для фортепиано, характеризующего саундтрек третьего эпизода, он закольцевал музыкальную тему, осознавая ее эволюцию в серии, но не забывая о корнях. Ее включение тем более успешно, что Ляра сама играет ее на пианино для Шепарда во время встречи в его квартире. Остальные композиции DLC получились более легкими, поскольку общий тон не самый серьезный. треки саши дикисияна и криса веласка все равно очень удачны Citadel анде белли отличается своим дропом впечатление что на короткое время музыка останавливается а затем возобновляется с новой силой а анти шепард нестройным использованием некоторых нот из темы капитана с целью показать что его клон просто искаженное отражение сэм халик также предлагает несколько композиций для боевого симулятора электронное звучание которого очень напоминает музыку из первого эпизода Что касается диагетической музыки, можно вспомнить очень удачно названную песню «Bad Choice» — «Неверный выбор» — электрогруппы Shout Out Out Out Out, родом из Эдмонтона, как и Фаунс. Идеально подходящая для отдыха в квартире с прекрасным видом на Сильверсен-Стрип, она смогла быть игривой, вызывая ностальгию по драгоценным моментам между Шепардом и его близкими. Боеве продолжила привлекать группы из Эдмонтона. В первую очередь, это трек от Normal's Welcome, который также имеет уместное название для подготовки к вечеринке. The Logistic Nightmare Организационный кошмар. В квартире можно послушать около 20 треков, как и в каюте капитана. Отметим участие Джанки XL, пишущего как для игр, FOZA Motosport, SSX Blur, так и для кино. Безумный Макс дорогой ярости или Бэтмен против Супермена на заре справедливости в сотрудничестве с Хансом Циммером. Завершая DLC после всех этих приятных моментов на Цитадели, Farwell in Into the Inevitable воскрешает общую атмосферу Mass Effect 3 и выводит на передний план меланхоличные фортепиано и скрипку, когда экипаж возвращается на Нормандию, чтобы возобновить бой. Финальная нота. «Stand стронг Stand Together» Кристофера Леннерца предлагает для воссоединения флотов в ходе финальной битвы типичный для военных маршей аккомпанемент малого барабана с вокалом, подчеркивающим торжественность момента. Затем Сэм Халлик, который работал над серией с самого начала, естественно, позаботился о самых последних композициях игры. А его Lost Without You», первая часть которой целиком сыграна на фортепиано, напоминает, насколько этот саундтрек был задуман более эмоциональным и личным. В конце добавляется скрипка, смешивающая печаль с оттенком безумной надежды и блестяще подкрепленная деликатным синтезаторным звуком, демонстрирующим мастерство Халика и его понимание музыкального колорита Mass Effect. Затем Зефлицы Раев снова использует ритм военного марша, на этот раз включая тему Шепарда, который в конце игры берет на себя командование силами, собранными вокруг Земли. Позже скрипки из «I'm Proud of You» подчеркивают героизм Андерсона, когда он испускает свой последний вздох рядом с Шепардом. Когда платформа, на которой находится капитан, начинает подниматься, чтобы отвести его к катализатору, начинается композиция «Wake Up», и с первых секунд создается впечатление нереальности происходящего. Струнные инструменты мягко поддерживаются синтезатором, когда Шепард оказывается рядом с величайшим секретом галактики. Нравится вам финал или нет, но этому очень простому треку все же удается привнести особое чувство отрешенности от войны, разворачивающейся снаружи. Как будто место, в котором сейчас Шепард и Катализатор, находится вне времени, вдали от хаотичного мира смертных. Для «An End – Once and for All» Халек переработал тему Клинта Менсела «Living Cove» для аккомпанемента активации Горна. Противопоставляя важность момента более сдержанной мелодии, музыка смешивает печаль от того, что приключение подходит к концу, с необходимостью затаить дыхание в этот решающий момент. В расширенной концовке добавлены разные композиции для каждого эпилога. Можно отметить противоречивость, которая возникает из темы финала «Контроль». «I will watch over those who live on». Шепард ведет повествование, и хотя его слова могут показаться обнадеживающими, обеспечить мир в галактике и защитить близких, музыка явно тревожная. Возможно, она показывает, что такая власть не может быть полностью правой, или, по крайней мере, не может оставаться таковой до бесконечности. Чтобы закончить на знакомой ноте и провести параллель с началом приключения Шепарда, в финальных титрах использована новая песня группы Фаунс — «Das Malefights». Саундтрек Mass Effect 3 далек от первой части, поскольку сама серия сильно изменилась. Композиции Джека Вола, Сэма Халика и его коллег произвели впечатление в 2007 году, блестяще соединив электронное звучание с классическими инструментами. Хотя баланс между ними менялся с течением игр, он всегда соответствовал направлению серии. От повсеместного синтезатора в оригинальном эпизоде трилогии до фортепиано, особо подчеркнутого в последнем, инструменты используются таким образом, чтобы как можно лучше аккомпанировать тональности разворачивающихся событий. Таким образом, музыка при необходимости может быть эпической или душевной, что прекрасно подходит для космической оперы. Начав с синтетического звучания, вселяющего жизнь в идеализированную футуристическую вселенную, композиторы далее отправили серию по более мрачному пути, А затем закончили души раздирающими грандиозными мелодиями для финала с колоссальными ставками. Эта эволюция напоминает нам, что музыка также олицетворяет собой путешествие, как пространственное, так и слуховое.